Глава 35. Эпилог. Заноза медитировал на небольшой каменной площадке, выстроенной кем-то посреди высокого холма. Огромное пространство осколка поначалу удивили и даже испугали его и всех детей при переселении на новое место. Но очень быстро они привыкли к этому а позже уже не могли поверить, что жили внутри человеческого муравейника под названием «Город». Он открыл глаза, полной грудью дыхая свежий воздух осколка. Когда-то давно, когда еще были живы родители Занозы, его звали по-другому, но кличка эта прилипла, а позже и вовсе полностью вытеснила старое имя. Может, оно и к лучшему. На глаза попался ствол колоссального древа, находящегося далеко впереди, поднимающийся на невообразимую высоту. На фоне пика гор, видневшихся вдали, крона дерева казалась настоящим зонтиком, покрывающим все вокруг. Несмотря на то, что Зануза уже много лет занимался практикой боевых искусств, он так и не понял, как мастер сумел добиться того, чтобы этот исполин не падал под собственным весом. Преподаватель естествознания, посещавший осколок и обучавший их, как-то сказал, что с точки зрения природы и физики это явление объяснить нельзя. Даже сильнейшим магам, использующим свои силы для создания плетений жизни, такое было не под силу. А мастеру легко далось. Поднявшись на ноги, Заноза мысленным приказом разогнал кровь. Техника перемещения ему все еще давалась с большим трудом, но он не оставлял попыток освоить ее. Тем более мастер говорил, что тут важна не скорость, а старание. Именно поэтому Заноза любил выбираться сюда, подальше от взглядов товарищей и позаниматься самостоятельно. К тому же сегодня у главный приют... Должны были прислать новеньких, таких же сирот, какими были все они. А он в последнее время не сильно любил эту суету. Мастер старался принять под свое крыло как можно большее количество детей, помочь им и обучить. Это было важно, но из-за такого наплыва новых учеников в замке уже было не протолкнуться. И это, не считая большого количества гостей из пояса, что постоянно заявлялись к ним. Мастер не особо обращал на это внимание, занимаясь обучением и своими исследованиями. Дюпель, Горлопан и другие старшие помогали ему, наставляя младшие группы. Бывало, и Занон за этим занимался, но не так часто, как остальные. Он в их группе из несомнительного лидера превратился в отстающего, так и не прорвавшись к этапу создания золотого ядра, застряв на пике основания. «Ты нашел неплохое место заноза», — раздался спокойный голос за его спиной. Парень крутанулся на месте и столкнулся с насмешливым взглядом мастера. «Наставник», — кое-как справившись с удивлением, сказал он, — «что вы здесь делаете?» «Тебя ищу? Чего же еще? усмехнулся в ответ мастер. «Разговор есть, небольшой. Как твои тренировки?» «Я уже понял, то, о чем вы мне говорили, осталось усвоить до конца и научиться пользоваться техникой на автомате. Все будет, заноза, не требует себя невозможного. Ты все освоишь». Другие уже давно смогли разобраться в этой технике. «Обычная ситуация, не всегда же тебе показывать свою гениальность, да?» Мастер улыбнулся и махнул рукой. «Пойдем, нас ждут в главном приюте. Я еще хотел тебе передать это...» Он протянул за нозе небольшой значок с гравировкой меча. «Теперь ты младший наставник школы меча. Поздравляю». Парень несколько секунд смотрел на значок в его руке, не понимая и не веря в то, что видит. Младший наставник. Такой значок еще никто не получал, он первый. «Мастер, но я же все еще не освоил эту технику». «А другие освоил. Это все в сущности не так важно». «Главное — это воля меча и твое стремление самосовершенствоваться и расти. А этого у тебя более чем хватает. Я очень надеюсь, что твоя страсть и любовь к боевым искусствам передастся и другим ученикам. А еще мне чертовски надоело заниматься обучением одному. Хочется, знаешь ли, переложить часть нагрузки на плечи других. Ха-ха!» Но ты не переживай, скоро и другие твои товарищи начнут получать такие значки. Не так далеко ты от них оторвался. Получается, я теперь буду обучать не как раньше временами, а... Постоянно? Именно. Слышал такое выражение, обучая других, учишься и сам. Так вот, это не лишено логики. Сам поймешь позже. Их возвращение было быстрым. Наставник использовал какую-то странную технику перемещения, благодаря чему путь, который в прошлом занял у занозы несколько часов, прошел меньше, чем за минуту. А вот они появились прямо перед замком, который сейчас использовался воспитанниками приюта в качестве дома. За его пределами были разбиты большое количество огородов, которыми кормились все обитатели замка. Каким-то образом наставник сумел насытить эту землю огромным количеством природной энергии, из-за чего здесь быстро и легко вырастали любые овощи и фрукты. Единственной проблемой были только сорняки. «Сегодня же приезжает госпожа Заславская вместе с новыми учениками. Я думал, вы будете встречать их», — вдруг вспомнил Заноза. Никогда не знаешь точно, действительно ли она появится или у нее опять будут дела. Наставник лишь пожал плечами. Да и Мария уже много раз была здесь со своими людьми, доберется и сама. Они прошли через главные врата замка и сразу направились к главному холлу, где обычно было принято встречать новичков. И «Еще одно». Удруг сказал наставник, словно бы что-то вспомнил, но занозе показалось, что именно сейчас будет сказано, ради чего все затевала Сим. Мне нужно будет уехать. Хочу, чтобы ты приглядел за школой и библиотекой меча. Что? Куда? Почему? Встрепенулся парень, не впадая в небольшую панику. Может, лучше попросить главу? Она уже не молодая, и оставлять на нее больше двух сотен детей — не лучшее решение. Ты и другие из первого поколения, уже взрослые, должны справиться. Но почему сейчас? И куда вы уходите? Нужно кое-что проверить, — пояснил наставник. Очищение мира ускорилось, что-то происходит в остатках школы проклятого неба. Возможно, их поглощает вышедшее из-под контроля выцветание. Я должен сам убедиться, но это ненадолго. — А госпожу Заславскую вы позвали, чтобы она составила вам компанию в этом? — вдруг понял парень. — ты удивительно проницателен для обычного практика боевых искусств. — рассмеялся мастер и тут же посерьезнел и добавил. — На всякий случай я передам тебе пару печатей. Если случится что-то непредвиденное, сломай их. Я почувствую. На любом расстоянии. Хорошо. Наконец они вошли в просторный главный холл замка, где их уже ждали другие ребята из первого поколения и, конечно, сама глава приюта. За последние годы старушка сильно сдала, но все еще казалось занозе до жути страшной и волевой. «Сегодня уже не так много. Около десятка ребят из семьи аристократов и где-то около двадцати приютских», — сказала глава, когда они подошли ближе. «Знаешь, мне это неприятно говорить, но здесь становится все меньше места. Если так продолжится, то скоро придется опять переезжать». «Нужно будет расширить территорию замка», — пожал плечами наставник. Заноза при этом мысленно удивился тому, как просто он это сказал. Братика, можно мне комнату побольше?» Вдруг мешалась Лера, сестра наставника и одна из сильнейших практиков в осколке. И это при том, что начала она заниматься намного позже других. Мастер долго боролся с болезнью, которая поразила его сестру, но все-таки сумел излечить ее. После этого девочка присоединилась к занозе и другим ребятам из первого поколения, догнав, а в чем-то и перегнав их. «Возможно, но ничего обещать не буду. Вначале нужно разобраться, что требуется сделать. Так или иначе, сейчас у нас хватает места, так что это вопрос далекого будущего». Лера лишь улыбнулась на это. Стоящие рядом Дюпель с Маковкой начали обсуждать что-то, явно впечатленное новой возможностью сменить место жительства, и лишь шик одной из находившихся рядом девочек заставил их замолчать. Одновременно с этим в холле появились гости. Мария Заславская со своими людьми сопровождала множество детей. Чтобы добраться до замка от новой портальной площадки, нужно было не больше пяти минут, так что устать они явно не успели. «Приветствую», — торжественно сказал наставник новым гостям. «Добро пожаловать в главный приют. Здесь вы будете обучаться боевым искусствам и общим наукам на протяжении целого года. Те из вас, кто захочет после этого продолжить обучение, вольны остаться, другие же вернутся в пояс». Мы не хотим и не будем принуждать вас учиться. Каждый из вас должен сам понять для себя, нужно ли ему такое обучение. А теперь прошу сюда. Вас запишут, а затем распределят по комнатам. Помните, что после девяти вечера выходить за пределы ваших комнат запрещено. По распорядку дня и графику обучения можете уточнять у кураторов, которых вам назначат после распределения. Сюда. Наставник указал на главу, которая спокойно подошла к небольшому столику и уселась за него. Заноза шагнул вперед и с приветливой улыбкой начал помогать новичкам. Мастер говорил, что вообще общении с детьми нужно быть как можно более открытым и приветливым. Краем глаза Заноза заметил, как наставник подошел к Марии Заславской и начал что-то тихо с ней обсуждать. Сама благородная выглядела расслабленной, но слушала внимательно. «Ты точно в этом уверен?» — спросила она в какой-то момент удивленно, так что заноза услышал. «Ну, проверить стоит. Думаю, это кто-то из моих очень старых знакомых. Я ищу их следы, бог знает сколько времени. Возможно, это они. И к тому же как ты уговорила главу и отца отпустить тебя?» Они уже давно не могут мне приказывать, а полезность для семьи я уже и сама способна оценить, — возразила она. О чем они говорят, Заноза так и не понял. Кто эти старые знакомые, непонятно. Но почему-то это сильно взбудоражило его. Парень лишь усилием воли сумел удержать себя от попытки подойти ближе и попытаться разузнать больше. В какой-то момент они вдвоем двинулись в сторону выхода не останавливаясь в обсуждении. Уже вечером, когда обходил коридоры замка, Заноза наткнулся на мастера, медитирующего в специальном круглом зале на втором этаже. Необычном месте, где другие ученики старались бывать как можно реже. Уж очень необычная здесь была природная энергия. «Наставник!» — осторожно позвал он, не надеясь, что тот откликнется. Но, вопреки ожиданиям, мастер открыл глаза и улыбнулся за нозе. «Ты что-то хотел?» — спросил он. «Да, я хотел узнать. Знаете, я услышал ваше обсуждение с госпожой Заславской в холле. Вы говорили про каких-то знакомых. При этом ваши слова были... Ну, я про Тон говорю. Он был очень необычен». Парень запинался и не мог толком сформулировать то, что хотел сказать. В конце окончательно смутился и замолчал. — Ты про старых знакомых. Твоя духовная интуиция уже сейчас начинает пугать. Понимающе рассмеялся он. — Скажем так, есть шанс, что другие члены школы меча, помимо меня и учеников в Осколке, появились в расколотом мире. И я обязан их найти, если это действительно так. Другие? Но я думал... Зано запнулся, Что я основатель школы? Вот уж нет. Если найду других, то все очень сильно изменится. В лучшую сторону. Тянуть одному этот груз оказалось очень тяжело. «Наставник, я не понимаю. И не нужно. Просто верю в меня и в школу». Вновь рассмеялся мастер. «Я найду своих старых товарищей, и мы вернем величие легендарной школе боевых искусств. Но это будет все потом. А сегодня именно вы, новое поколение, являетесь нашим будущим и надеждой. Помни об этом». «Да, мастер». «Но что же до меня...» то я стану настолько сильным, насколько это можно представить, чтобы школе больше никогда ничего не угрожало. Конец книги. Текст читал Артем Мрак.